Глава 19. Десница князя. Киев. В заботах и приготовлениях к войне незаметно перевалил за середину месяц грудень. Игорь отправился в полюдье, а Ольга с Асмудом стали править в Киеве. И день ото дня, пусть и малыми вехами, власть княгини крепла и росла. Скучать Ольге не приходилось. Единственным, чего ей подлинно не хватало, было общение с пресвитером Григорием. Их последние беседы с христовым служителем касались не только богословских тем. От Григория Ольга узнала многое об устройстве греческого царства, об особенных домах, где собирали и лечили хворых, о местах, где пестовали детей, обучая их грамоте и письму, о соседних с Ромейской империей странах и о прежних временах царства, о знаменитых людях и не только о великих апостолах и богословах, но и об ученых и мудрецах-философах. Увы, теперь пресвитер стал представителем врага. За ним пристально следили и не трогали лишь за тем, чтобы не вызвать недовольство среди христиан Киева. В месяце сечни Асмут простудился. Надсадный докучливый да кашель замучил десницу. Ольга уговаривала его не покидать своего терема, убеждала, что справится совсем сама. И суд проведет, и совет во второй день седмицы. Асмуд не слушал ее, отмахивался, уверяя, что хвор его отступает, и не оставлял дел. Так продолжалось до того дня, когда однажды в княжеский терем не явился челединец Асмуда, и не сообщил, что его хозяин слег, сломленный жестокой огневицей. Ольга велела Челядинцу идти на двор к Евтихию и вести греческого лекаря к деснице князя. Все это произошло в утро того дня седмицы, в которой обычно случался княжеский суд. Сама она спешно собралась, и, сопровождаемая отрядом гредней, отправилась к месту судилища. Для суда на земле детинца — была выстроена просторная холодная храмина-беседка. В ней имелся престол на возвышении и открытый очаг. Многочисленные искатели княжеской правды толпились и внутри неё, и снаружи на площади. В эту храмину для прений вместе со своими греднями и вошла Ольга. Судить ей было не впервой. Такое уже случалось с ней в Плескове и в Выжгороде. Правда, в Плескове рядом с ней были дружественные советники, а в Высоком Вышгороде ее смерды смотрели на нее, будто на сошедшую к ним богиню, ловя любое ее слово с трепетом. В Киеве же на суд собрались люди опытные, ушлые и довольно состоятельные, так как за внимание князя или же его десницы надо было заплатить. Еще среди ищущих справедливости — были пострадавшие от особо тяжкого и лихого беззакония, родственники погибших насильственной смертью или пострадавшие от увечий. Князь считался знатоком всех хозяйственных и торговых дел, а как человек, наделенный особым божественным расположением, он мог принять на себя всю меру ответственности, вынося смертные приговоры за тяжкие преступления. Простые семейные дела — решались сельскими старостами или старшими городских концов. «Доброго вам здравия, славные кияне, люди-княжьи, бояре, купцы, гридни. Обратилась к людям Ольга, поднявшись на возвышение. «Десница князя не сможет ныне судить прения, а посему объявляю вам, что правом княжеской крови суд творить буду я. Народ вокруг зашумел, заволновался. Рассматривали ее с любопытством и сомнением. Кто-то, не стесняясь, проворчал, что место жонки запрялкой в тереме. «Если кому-то не Люба, тот может тотчас покинуть судилище. Насильно никого не удерживаю. Но плата за прения возвращена вам не будет», — молвила Ольга громко. Она постаралась говорить уверенно и даже несколько надменно. После этого вступления княгиня посчитала нужным помолчать. Взгляд Ольги скользнул по собравшимся, оценивая, сколько из них обнаружили намерение уйти. Таких особо недоверчивых стоило сразу удалить с прений. Их оказалось немного. Большинство пока сомневались. Думали. «Мне понятно ваше смущение и сцены рачитые», добавила она уже более миролюбиво. Я бы на вашем месте и сама не торопилась к жонке из прялки на суд, насмешливо промолвила княгиня. А посему постановила так: Тем, кто ныне останется и доверит свои тяжбы моему рассмотрению, я позволю забрать плату. Но решения мои отмене не подлежат, равно как и решение вашего князя. Вира с виновных будет собрана. Ольга подумала что если среди собравшихся есть люди небогатые, но имевшие веские причины искать княжеской правды, то они могут воспользоваться возможностью сберечь свои монеты. И к ее решениям такие люди не будут слишком привередливы. А уж остальные, понаблюдав, возможно, проникнутся доверием и будут готовы принять ее суд. «А что с десницей?» — спросил ее кто-то. У десницы Асмуда другие заботы. На этой седмице и на следующей, на прениях его не будет. Ольга присела на престол, поплотнее запахнула шубу и стала задумчиво смотреть в сторону, пряча за равнодушным взглядом волнения. Перед ней были те же люди, тяжбы которых она разбирала и ранее, просто более ловкие, деловые. Но разве она сама не изменилась с тех пор, как стала киевской княгиней. Разве она уступает им в уме и ловкости? «Будь здрава, княгиня!» Из толпы собравшихся выступил и поклонился Ольге степенный муж, одетый в богатую шубу. «Я купец Вирень. Обвиняю Добрилу сына Неговита в краже у меня франкского меча. Прошу разобрать мою тяжбу». «Здесь ли ответчик?» «Я здесь, княгиня!» Вышел Добрила и поклонился. Это был парень весьма видной наружности, одетый в кафтан синего сукна на меху и плащ. Шапка с меховым околышем была лихо заломлена на бок. Из-под нее выбивались буйные русые кудри. Он смотрел на Ольгу с нахальной улыбкой. Видно, тоже считал, что место жонки в тереме спрялкой. «Ну а такой пригожий...» Еще вернее и в ложнице. «Поведай, уважаемый Верень, когда случилась кража?» «Кража случилась еще в листопаде месяце на торжище в оружейных рядах, но меч свой я узрел седмицу назад у Добрилы». «То есть ты не видел, как произошло воровство?» «Нет, княгиня», — спохватился за полдень, когда сворачивал торг и пересчитывал товар. «Ты объявил на торжеще о пропаже?» «Да, княгиня, как положено. Кинул заклич в тот же день. Я и послухов ныне привел. Купцов, именами стиры потыка, что торг держит со мной по соседству». Вериня обернулся, махнул рукой, призывая названных людей выйти. Подтверждаете ли вы слова вашего торгового сорядника?» «Да, княгиня, подтверждаем». Молвили купцы послухи. «Теперь ты, Добрила, поведай нам свою повесть. Где меч взял?» «Там и купил. На торжеще по доскам». Пожал плечами Добрила. «У кого купил? В каком ряду? На каком месте? И за сколько?» «Разве ж я упомню такое. Меч у тебя с собой?» Спросила Ольга, потому что оружие брать с собой в судебную храмину не позволялось. Но сейчас меч был уликой. Да, у дружника моего, что на дворе ожидает. Пусть принесет. Я смотрю. Меч оказался дорогой, из рейнской стали, в богатых посеребренных ножнах. У нее в выжгороде тоже с недавнего времени кузнецы ковали мечи, и у них неплохо получалось. Но свое ремесло они все же пока творили с оглядкой на умелых франских оружейников. Верень, как ты узнал, что это из твоей лавки меч?» «Такие мечи только в мастерской у Львберта куют. Я свой товар, который год вожу с Рейна. По клеймам можно проверить. Я каждый свой меч знаю и каждого покупателя помню. Добрила ничего у меня не покупал». «Кому ты служишь, Добрила?» Ольга перевела задумчивый взгляд на ответчика. «В купеческой охране?» Или княжьему мужу? «Батька мой, говит. Князь и человек. А я сам по себе. Кто платит, к тому и нанимаюсь». Уклончиво ответил Добрила и, сверкнув улыбкой, без смущения добавил. «А ты почём любопытствуешь, княгиня?» Приглянулся. «В огне». Ольга обратилась к своему гридню. «Совместно с верником проверьте на мытницы купцов, нынешнего истца, и его послухов и изыми меч у ответчика да как же так возмутился добрила когда здоровяк в огне безмолвно исполнил приказ своей госпожи я за него три гривны серебра отдал точно сказано не жонки судить помнишь все же цену то усмехнулась ольга такой меч гораздо дороже стоит а потому угомонись» а не то велю своим гридням наказать за слова непотребные. Меч я на седмицу изымаю. Коли найдешь мытника, кто грамотно покажет на того продавца, у которого ты меч купил, и коли заплатил тот продавец все сборы за позволение торговать, верну тебе вещь. Не управишься? Вещь отдам из суверению и возьму с тебя виру за воровство. Не будешь зариться накраденное. краденое. По всему делу я решение огласила, «Могу выслушать следующих, коли такие есть». После первой рассуженной тяжбы последовали и другие. Было торговое дело, где стороны не могли договориться о размере лихвы, созданного в рост серебра. Ответчик был согласен с долгом, но не согласен с размером лихвы. Истец хотел две десятины к долгу. Ответчик утверждал, что уговор был лишь на одну. И у истца, и у ответчика были послухи, поддерживающие свои стороны. Ольга постановила вернуть долг в седмицу с ростом в одну десятину, потому что такая лихва была обычной умерой. А для особых условий следовало составить грамоту. Без нее надлежало следовать обычному порядку. Следующая тяжба представляла собой довольно запутанное на первый взгляд дело, где истец староста общины, обвинял в избиении боярским Тиуном одного из вольных земледельцев-общинников. Тиун, в свою очередь, выдвинул встречное обвинение в попытке общинника унести добро с боярского двора, мешки с житом. Староста пожаловался, что Тиун изряла брока свыше оговоренной десятины. Ольга подробно расспросила о величине общинного надела, о собранном урожае, и заключила, что Тиун действительно превысил размер боярской доли. Об этом она могла судить с уверенностью, потому что, вникая в хозяйственные дела у себя в Ижгороде, она точно знала, какой был урожай. Она велела вернуть общение незаконно изъятое, выплатить пострадавшему 2 гривны и 3 гривны внести в княжескую казну. Ольга разбирала дела спора, благо сложных тяжб, связанных с душегубством и смертями, не было. Все оказалось даже проще, чем она думала. После полудня прения завершились. Первый ее опыт главенства в киевском судилище был успешен. Неизвестно, что ожидало ее через седмицу. Но ей хотелось верить, что она сумела убедить Киян в том, что оказалось достойное место, на которое посягнула. Уставшая, но довольная, она вернулась в терем и послала за Евтихием. Выяснить, насколько серьёзна хворь Асмуда. «Огневица боярина Асмуда — признак большого недуга, поразившего плючи. Левая половина груди дышит немного слабее правой. Между реберье на левой стороне выпечены. Дышит со свистящими хрипами». Задумчиво разъяснял лекарь, как будто не Ольге, а сам себе. «Да, это воспаление плючей». «Евтихий, подробности мне ни к чему. Скажи, десница поправится?» «Недуг очень опасный. Разрешение возможно на шестой или седьмой день. Я назначил ему лекарство с серебряной водой. Ну и отвары и трав. Тысячелистник, полынь и пижма. И много теплой воды с медом и клюквой. Скажу тебе честно, княгиня». Вероятность его выздоровления невысока. Все зависит от внутренней телесной крепости Десницы и от Божьей воли. Огневица Асмуда держалась почти две седмицы. Евтихий менял способы лечения, назначал новые травы, добавил смесь из лука, чеснока, вина и говяжьих потрохов. И лишь к середине березозола недуг пошел на спад. После огневицы асмут очень ослаб, истощился. Первое время не мог даже подняться с постели. Все эти дни Ольга правила в Киеве самостоятельно. Уже никто не возмущался, видя ее судилище. Напротив, казалось, люди, как и в ее первую зиму в высоком Вышгороде, шли на суд княгини не только за справедливостью, но и за развлечением, выслушивая ее приговоры с любопытством. И даже с удовольствием. Для всех желающих уже не хватало и одного дня. Где еще увидишь такую диковину, чтобы молодая, пригожая жена умела так складно говорить? Во всем разбиралась и с такой лихостью разрешала тяжбая. Принимала Ольгу у себя и служивых людей: начальника мытни Адуна и старейшин общин и ремесленных концов, и Тиунов. Люди постепенно свыклись с ней, перестав видеть в Ольге пусть и знатную, но все же обычную женщину, и начали воспринимать как полновесного представителя князя. Как-то незаметно и естественно, она сама стала княжеской десницей. В Цветне, еще до возвращения Игоря, свинельд привез Ольге Дани Древлян и Линдзян. Пока гридни под присмотром русы и витка переносили добро в казну и кладовые, Ольга принимала воеводу, сидя в престольном кресле в князевом приказе. Свинельду она велела присесть на столец. На лавках расположились приехавшие с ним болгары и его гредни охранники Каким-то необъяснимым для Ольги образом, в череде своих дел и бесконечных разъездов по землям данников, воеводу умудрился найти время и возможность чтобы набрать в болгарском царстве мастеров, имевших знания и опыт в возведении каменных теремов. Сам же, или через своих порученцев, заплатив им и соблазнив возможностью возвести палаты для самой княгини Киевской, Свинельт уговорил их поехать на Русь. Кроме каменщиков, Свинельт привез Ольги Челединку, знавшую греческую молвь. Рассматривая расположившихся в князевом приказе людей, Ольга думала о том, что все эти самодеятельные начинания свинельда, предпринятые им для неё, происходили, конечно, не от широты его души, и принимать подобные знаки внимания не стоило. «Воевода, мне нужно сообщить тебе нечто, неподлежащее подлежащее огласке», — сказала Ольга, когда болгары были уведены ее челядью для размещения в избах для отдыха перед отправкой в Выжгород. Она сделала знак стражникам покинуть горницу. «Фролов, Атли, оставьте нас!» Велел свинель своим гридням, и глаза его довольно сверкнули. «Слушаю тебя, княгиня!» Произнес он волнующий мягким и низким голосом. «Эти твои дары...» Ольга запнулась. «Ты знал, что я не смогу отказаться от них». «Зачем тебе отказываться?» Искренне удивился Свинельт. «И вообще, никакие это не дары. Челединка — часть твоей дани, а каменщики — свободные люди. Ты заплатишь им, когда они сделают свою работу». «Если дойдет до князя, я скажу, что сама просила тебя привести их». Глухо промолвила Ольга. «Как изволишь». Свинельт невозмутимо пожал плечами. «Но у меня есть и подарок». Он поднялся с места и взял оставленный на лавке гриднями какой-то увесистый брусок в чехле из кожи. Из этого чехла свинель достал нечто похожее на резную серебряную шкатулку и положил на стол. «Она тяжелая и громоздкая. Я оставлю ее здесь». «Что это?» осененная догадкой, Ольга стремительно поднялась и подошла к столу. Откинув по серебрённую крышку оклад, она с трепетом прикоснулась к страницам из тонкой светлой кожи, испещренным затейливой вязью букв и украшенным рисунками. «Книга?» «Да, книга. Переведена на славянскую молфис греческой для болгарского царя Симеона. То список, понятно. Но болгары сказали, что все переписано слово в слово». «Что в ней написано?» Ольга взглянула на свинельда. «Книга зовётся «И сборник. В ней греческие мудрецы размышляют о всяком разном. Вроде так, я не читал». Усмехнулся он. Ольга вдруг поняла, что стоит слишком близко к свинельду, а он смотрит на нее сверху вниз, не скрывая отражающихся во взоре откровенных мыслей, и щеки её вспыхнули. «Как же ты сумел достать этакую ценность? Ты ведь не украл ее? «Для меня не тайна, княгиня, сколь невысокого-то обо мне мнения, но на сей раз я был сама честность». Свинельт хмыкнул, смутив Ольгу еще больше. «Хотя, коли бы я знал, что красть и где, так бы и поступил. Но, увы, подобных знаний не имею. С книгой мне помог пресвитер Григорий». Я осведомлялся у него, где искать каменщиков в болгарской стороне. А он, узнав, что я задумал туда съездить, просил меня привезти ему книги. Написал ходатайство в учебницу в приславе, чтобы список сделали. Печатью заверил, Серебряников мне дал. Я у него и спросил, какая книга содержит более всего полезных знаний и менее всего бестолковых рассуждений и басен про христианского Бога. Тебе же ведомо, я представляю, о чем греки в своих книгах пишут. Пресвитера книгу назвал, и я попросил помянуть ее в ходатайстве. В конце прошлой весны Фролов с грамотой уехал к болгарским жрецам-писарям. «Фролов?» — повторила Ольга эхом. «Так вот от чего его не было на свадьбе Сиби». «Да, от того. Уже зимой все было готово. И книги Пресвитера, и твоя. И они честно оплачены. Не тревожься. Я же обещал не предавать твоего доверия. Свинельт намекнул я о прошлогоднем разговоре у священного дуба. Пресвитер знает, что ты купил книгу для меня. Я не говорил, для кого или от чего имени действую. Но коли тебя беспокоит, что слух достигнет князя, Ты всегда можешь отмолвиться, что сама меня попросила, как и с каменщиками. С пресвитером тебе ведь князь запретил самолично общаться. — Я благодарна тебе, только это ведь очень дорогая вещь, — пробормотала Ольга, подумав про себя, что эта вещь не просто дорогая, а баснословно дорогая. — Ну и что? — сверкнул улыбкой воевода. Твое доверие дороже, но если ты решишь расплатиться, вернув мне один твой долг, я не стану возражать. Свинель взял ее руку, лежащую на страницах книги, поднес к губам и поцеловал. И отпускать не спешил. Он развернул ее кисть, прижал к своему лицу, накрыв сверху рукой и слегка потерся, приникая щекой подбородком. Будто призывал погладить его. Щекача бородой, коснулся губами внутренней части ее ладони. Это прикосновение, нежное и, по сути, довольно невинное, у него вышло очень чувственным. Жаркая волна прокатилась по Ольгиной руке и, достигнув сердца, заставила его биться чаще. Как завораженная, она смотрела на свинельда, а он пристально смотрел в ответ. В его взоре было нетерпеливое, требовательное ожидание. Какой-то морок, заставивший потерять чувство яви, накатил на нее, И тотчас все вокруг исчезло, и они перенеслись куда-то далеко от этой горницы. Томительное тепло окутало Ольгу, и она поняла, что согласно на ожидаемой им поцелуй не просто как на проявление игривого знака благодарности, но как на шаг к близости с ним. Свинельд прочел это влечение в ее взгляде. Его зрачки расширились, глаза потемнели. Он переместил ее руку к себе на шею, и склонил к ней голову, готовый получить то, чего желал. А его ладонь осторожно легла Ольги на поясницу, притягивая ее стан к себе. И она потянулась к нему, и уже коснулась его губ, как вдруг раздался какой-то шум. Дверь приоткрылась и горница огласилась топотом детских ножек. Выдохнув, Ольга испуганно отпрянула от воеводы. Маленький Святослав, хохоча, бежал через горницу. Вслед за княжичем, держа руки на груди со стороны сердца и тяжело дыша, в князю в приказ вошла дородная кормилица. Добежав до Ольги, сын остановился, прижался к матери и с любопытством возрелся на свиней льда. «Прости за беспокойство, княгиня!» С трудом вымолвила запыхавшаяся кормилица, подойдя к Ольге. «За княжичем не угнаться! Бесёнок, а не дитя!» Она взяла Святослава за руку и потянула прочь. Но тот вдруг начал упираться и реветь, не желая уходить. «Громкий же у тебя голос, княжич!» С улыбкой сказал Свинельд, и Святослав тут же замолчал и застыл продолжив рассматривать воеводу широко распахнутыми глазами. «Ступай, пригода!» — велела Ольга. «Я сама присмотрю за святушкой». «С тех пор, как ходить научился, только и делает, что носится, как неугомонный», — со вздохом сказала она, стараясь скрыть смущение от того, что едва не произошло мгновение назад. Свинель присел перед княжичем на корточке, в свою очередь разглядывая синеглазого, светловолосого до невозможности хорошенького мальчишку, лицом один в один с матерью. И тот внезапно протянул ему руки. Воевода подхватил мальчика и, выпрямившись, несколько раз подбросил свято в воздух, вызвав восторженный детский смех. «Твой сын гораздо более скор ко мне на ласку, чем ты», — заметил Свенельд, когда Свят, сидевший на его руке, Трогал лицовые воды, водил ладошкой по его бороде, лепеча то ли дядя, то ли тятя. Чувствует, видно, единую масть. «Зачем ты опять вспомнил о том?» Укорила его Ольга едва слышно. Она все никак не могла отойти от своего безрассудного порыва, размышляя о том, что же за помутнение на нее нашло. «Это лучшее, о чем я могу вспоминать», — произнес свинель с нескрываемым разочарованием. «Впрочем, может, оно и ладно, что ныне так обернулось. Одним поцелуем только дразнить себя», — добавил он безо всякого смущения. «Твоя сестра разрешилась от бремени?» — неожиданно спросил воевода. «Да, седмицу назад», — ответила Ольга и посмотрела на свинель удивленно. Странно было, что сейчас он вдруг заговорил об этом. Как чувствует себя роженец и новорожденный? Кто у них в себе? Сын, слава Макаше и Ладе, мать и дитя здоровы. Значит, к концу лета будет именно лечение в Ижгороде, да? Да, коли боги не дадут. Ольга коснулась оберега на шее. Я приеду. И тут до нее дошло о чем речь. Кровь прилила к щекам. Свинельт настойчиво гнул свое. Он вел себя так, будто их близкие отношения неминуемы, будто они были лишь делом времени и подходящих обстоятельств. Тебе пора идти, Воевода. Еще раз спасибо за книгу. Твой дар бесценен. Я тешу себя мыслью, что ты будешь вспоминать обо мне, читая ее. «А ты ведь будешь, я знаю». «Буду», — ответила Ольга, и, подумав, что это прозвучало двусмысленно, вновь покраснела. «Давай мне свято». Она протянула руки, чтобы забрать сына. Но тот, не захотев к ней идти, прижался к плечу воеводы. «Я донесу его до крыльца. Там заберешь. Предслава очень спешила в дом к Деснице. Они никогда не были с Асмудом союзниками. Напротив, скорее соперниками за место возле князя, дающие доступ ко всяческим благам. Но ныне с трудом поправлявшейся после болезни Десница был нужен ей как никогда. И она должна была успеть повидать его до князя, накануне вернувшегося из полюдья. Впрочем, ее братец... Занятый, вероятно, своей ненаглядной супругой, вряд ли сразу по возвращении вспомнил о захворавшем соратнике. «Предслава?» — удивился Асмут явлению князевой сестры. «Чем обязан?» Он сидел на кресле и не смог даже подняться навстречу княжне. И выглядел плохо. Исхудал и постарел. Предслава с тоской подумала, что возраст никого не красит. И как же это несправедливо, что каждый год жизни лишает тебя всяких радостей, бывших прежде такими естественными и доступными. Проведать вот пришла. О здравии твоем справиться. Что тебя удивляет? Твоя забота не удивляет, а настораживает. Ладно тебе десница. Не стоит тебе ждать от меня подвоха. За столько лет мы научились уживаться возле князя, и давно уж не мешаем друг другу. Не то что прочее. О ком молвишь? Говори ясней. Свенельт. Он слишком приблизился к князю. Ах, вот ты о чем. Не можешь простить воеводе его женитьбу? Женитьбу? Усмехнулась предслава. Какая чушь. «Тебя не тревожит, что воевода может занять твое место возле князя. Он молод, ловок, умен, умел в войне. Среди всех бояр и дружинных людей он лучший и по праву достоин стать самым близким князю-советником. Стать его правой рукой». «У тебя что-то есть на него?» Асмут из-под поглядел на княжну. «Извет?» «Ну почему же сразу извет? Лишь чистая, незамутнённая явь, от чего то никем доселе незамеченная. Предслава задумчиво помолчала. «Княгиня, сдается мне воевода некрепок в своих помыслах к ней. Чем сможешь то подтвердить?» «А надо ли то подтверждать? Свинельт молод и хорош собой. Все прочее князь додумает сам». Молодая жена лишила бедного Игоря покоя. «Я не бабка-сплетница, домыслами-досужими князя подчивать Огрызнулся Асмут. «А ты спроси у своей сестрицы, Оды, о том, как Свинельд прошлым летом на свадьбу ездил к Ольгиной сестре в Высокое, и младшенького своего грима попытай. Воевода принёс княгине Дане. Случилось ли в ту пору, что занимательное в тереме?» Узнай то от своих родичей, не от меня. Да и свою память повороши. Может, что и сам припомнишь. «Оду говоришь? И Асмут задумчиво погладил бороду. «Да, и поторопись, чтобы уж князю сразу и сказать обо всем, когда он придет тебя проведать. А то вдруг речь может, и не явиться, кому нужен отслуживший своё пес. Едка заметила предслава. Асмут, услышав такое, поспешил опустить глаза, скрывая вспыхнувшую обиду. «Не серчай, десница! Я не со зла то молвлю. Столько сил мы потратили, помогая Игорю стать непререкаемо признанным властителем. Разве справедливо уйти ныне в тень, уступив кому-то свое место, завоёванное потом и кровью?» Через несколько дней явился и князь, застав Асмуда сидевшим на ложе с подложенными под спину подушками. Как ты, друже? Спросил Игорь, присев рядом с Асмудом и похлопав его по плечом. Уже лучше, князь. Греческий твой лекарь вытащил меня с того света. Повою еще малость. Я рад, десница, что хворь твоя проходит. Игорь поднялся и принялся расхаживать по горнице. «Но вижу, ослабел ты шибко. Исхудал. Аж рубаха с плеч падает. Кашлем заходишься. Покой тебе требуется. А у нас вокруг такие дела творятся. Не до покоя. Ну да сам знаешь, что я тебе говорю». «Десница, мой первейший советник, для всех устами князя речёт» и лучшего десницу, чем ты, мне не пожелать». «Да понял я все, княже», — перебил его асмут, пытаясь прямее сесть на ложе и морщась от усилий, которыми ему отзывались движения. «Не утруждай себя речами», — вышел мой в десницах срок. «Я тебя от себя далече отпускать не желаю. Боги да продлят твои дни. Подрастет святка». Будешь ему за деда. Да я и сам впредь твой совет с охотой выслушаю. Благодарствую за доверие, княже. Кого на место моё мнишь? Свинельда. Для начала станет главным воеводой. займется подготовкой дружины к походу. Опыта в том деле у него с избытком. А после брани там поглядим. Да, он опытен в бране. И с греками не понаслышке знаком. И в делах хлопок Убеждать умеет и воевать. Асмуд вроде и похвалил воеводу, но с явным сомнением в голосе. Уловив это недоверие, Игорь взглянул на Асмуда. «Что не так? Порой десница вместо князя остается. Став твоей правой рукой, свинельт всегда будет в Киеве». А значит, он не только к твоим подданным станет ближе, но и к твоей семье. На что намекаешь, друже? Князь нахмурился, смутно догадываясь, о чем пойдет речь. Не хочу сказать плохого о княгинюшке. Она разумница и верная супруга, но бают, что вы его до уже неравнодушен к ней. Игорь мгновенно изменился в лице. Асмуду, за много лет привыкшему к внезапным сменам княжеского настроя, видевшему Игоря в гневе и в ярости, вдруг стало не по себе. Предслава верно рекла, чувства к супруге сделались больным местом князя. «Ты что несешь, старый? У воеводы своя супружница нынче есть. Молодая, пригожая, чтоб на чужих зариться». Не радовался воевода молодой пригожей да нарочитой будущей супружницы. то и оно!» Асмут выразительно двинул бровями. «Я ведь сам передавал свинельду твое повеление жениться на Любомире. И видал, как воевода был недоволен. А когда я ему сказал, что княгиня за Любомиру перед тобой хлопотала, он и вовсе лицом почернел. Не по нраву ему пришлось» что княгиня его самолично другой предназначила. «Что еще знаешь?» — прорычал князь. «Говори!» «Да ничего страшного, княже. Не рви сердце. Княгиня верна тебе. А вот воевода по всему таит любострастные мысли. У сестры Ольгиной он посаженным отцом на свадьбе был». Перед тем сам сынка Аудина Ладожского сватать приезжал высокое. Ода сказывала, что он всю свадьбу от твоей супруги не отходил. А вернувшись из нынешнего полюдия, привёз свинельт княгине умельцев для помощи в постройке каменного терема. Умышленно за ними к болгарам посылал. И холопку, что по-гречески глаголит, то мне грим поведал. С чего бы такая забота. Может, и услужили в свинельт настолько, но я сомневаюсь. Достав из-под подушки льняной плат, осмут вытер со лба, выступившую из парину. Умеет он к бабам подход найти. Сам знаешь, вспомни княжну Смоленскую, да и сестрицу свою, чего уж там. Любит баб одним словом, а они его. Игорь метнул на десницу злобный взгляд. И Асмут понял, что эта злоба скрывала боль от ревности и невольно подосадовал на себя за такие речи и даже пожалел на миг князя. Всё же за столько лет почти сроднился с Игорем. Да и не посочувствовал. Но мысль о собственных выгодах пересилила. Сообщив свои умы заключения, Асмут уже не сомневался, что никогда не видать свинельду место у правой руки князя. Хоть греческое царство завоюй воевода в одиночку, хоть самого Перуна приведи в княжескую дружину.